Серебром. Серебристые чешуйницы опять появились. Я как будто упала с кровати, ощутила вдруг, что стремительно снижаюсь, а земля летит навстречу, и удар неизбежен. Села, хватая воздух ртом. Прости, я не знал, думал. Я не сразу разглядела стоявшего передо мной мужчину в джинсах, рубашке и опрятном синем джемпере. Отец Артур, прошептала я. Привет, Ленни, сказал он тоже шепотом, взяв пример с меня. Вы в джинсах. Ага. Вы выглядите так, он улыбнулся. Как? Необычно, как пес, разгуливающий на задних лапах. Отец Артур рассмеялся. Как я рад тебя видеть, Ленни. Он сел у кровати, стараясь не зацепить новый аппарат, который ему меня прикрепили. Сколько времени прошло? спросила я. Несколько недель. Он, кажется, смутился. Я был на конференции и, хмм, рассказал о тебе своим коллегам. Это ведь ничего. И что они сказали? Очень заинтересовались. Я рассказал про твои историю с Они увидели глубокий смысл в этом начинании. Так я теперь знаменита? Да, в кругу недавно вышедших на пенсию священников. Всегда об этом мечтала. Он рассмеялся. А ведь я уже семнадцатый рисунок закончила. Правда? Правда. И как ты увековечила свой семнадцатый год? По-моему, лучше остальных. Я изобразила 100 сердец на белом фоне: Восемьдесят 83 лиловых и 17 розовых, которые символизируют вас, с Марго. Именно. Как я рад тебя видеть, Ленни, повторил отец Артур. Тут мне понадобилось прерваться и покашлять. Отец Артур налил воды в чашку, подал. Первый глоток прошел как по маслу, но потом что-то там застряло, я закашляла сильнее и выплюнула воду, к счастью, успев вовремя подставить чашку. Отец Артур очень старался не подавать виду, что он в ужасе. Плохо выгляжу? м значит, да. Я давно усвоил, что делать женщине замечания по поводу внешности не стоит. Он улыбнулся, но печальной улыбкой. Так что там с чешуйницами? сглотнув жидкий клей, спросила я. Ах, да. Я вытирал пыль в ванной, и пыль? А что? Ну просто в ванной бывает пыль? В моей не бывает, потому что я ее вытираю. Теперь рассмеялась я, а он откинулся на пластиковом стуле, будто это мягкое, удобное, глубокое кресло, в котором можно утонуть. Я почти поверила, что сейчас отец Артур утонет в его складках, что эти складки образуются и обнимут его. Рассказать тебе, как было дело. Я кивнула, и отец Артур начал, опять со слов: "Я вытирал в ванной пыль, при этом глянув на меня предостерегающе: "Не перебивай, мол". Я промолчала, и он продолжил. Миссис Хилл взяла с меня обещание, что раз я не разрешаю ей мыть пол с хлоркой, то всю ответственность за чистоту в ванной беру на себя. Это не гигиенично, всё говорила она. Не гигиенично, когда на полу микробы. Я спросил ее, откуда она вообще знает, что эти микробы есть. А она ответила: "Знаю и все». Я сказал, что беспокоишься за чешуйниц, хлорка может им навредить. Она спросила, откуда я вообще знаю, что эти чешуйницы есть. А я ответил: "Знаю и все». Она засмеялась и оставила меня в покое. В общем, я вытирал пыль в ванной, но плинтус в том месте, откуда обычно появлялись чешуйницы, не трогал. И тут увидел одну под раковиной, представляешь? А раковина довольно далеко от двери, особенно для такого маленького существа, как чешуйница. Она упала в безопасное место, под мусорное ведро, а я удалился, прошептав: навредить не хотел", выключил свет и запер дверь в надежде, что она вернется домой и сообщит подругам, он приходил с миром. Я улыбнулась. "Я не схожу с ума", сказал отец Артур. "Конечно, нет. Просто чувствую, что должен их защитить". Я кивнула, а он вздохнул и спросил: "Хочешь правду?" Всегда. Он подался вперед, оперся локтями на джинсовые колени. С тех пор, как вышел на пенсию, не знаю, куда деваться. Я какой-то Он помолчал, потерянный. Вам нравилась эта работа? Я любил ее». Так возвращайтесь. Не могу. На моем месте теперь Дерек, а он хороший молодой человек, нельзя с ним так поступать. Да и стар я уже. Прости, Леней, что я все о себе да о себе, хотя пришел навестить тебя, больную. Возвращайтесь, повторила я. Не могу. Можете. но если не главным священником, то в каком-нибудь другом качестве. Можете волонтером стать, читать для пациентов или пипи помогать в художественном классе. Может быть. Не может быть, а точно. Ты правда так считаешь? Вы для меня как та чешуйница. Что, прости? Я вытираю пыль в ванной, а вы все время сидите под раковиной. Вам надо вернуться под плинтус у двери, вернуться на свое место.